Глава 3. В качестве последнего примера того, как неверное отношение к неудачам тормозит прогресс, рассмотрим один из самых удивительных способов человеческого поведения создание препятствий самим себе. Такое поведение хорошо изучено и в бизнесе, и в школах, и в семьях. Оно показывает, как далеко мы можем зайти, защищая своё самомнение за счёт собственного долгосрочного успеха. Впервые я столкнулся с этим поведением на последнем году обучения в Оксфорде. Нам осталось сдать выпускные экзамены, и мы все к ним готовились. Некоторые волновались, но всё равно радовались тому, что финиш близок. Почти все потратили последние сутки перед экзаменом на повторение материала. Была одна компания, проводившая время по-другому. Они сидели в парке, веселились, пили коктейли, ничего не повторяли и сделали всё, чтобы остальные уяснили: этим вечером компания пойдёт в ночной клуб. Все они были расслаблены и смеялись над предстоящим экзаменом. Мне их поведение казалось бессмысленным. Как можно рисковать тремя годами учёбы ради одной ночи в клубе? На что они могли надеяться, идя на выпускной экзамен, один из самых важных экзаменов в их жизни, с больной головой? Больше всего нас удивляло то, что в компании были и очень умные студенты, прилежно трудившиеся все 3 года. Много лет спустя, когда я прочёл о когнитивном диссонансе и фиксированном мышлении, части мозаики сложились в единое целое. Эти студенты ужасно боялись провала и того, что экзамен выявит их отставание. Им требовалось альтернативное объяснение возможной неудачи. По сути, они создавали сами себе препятствия, чтобы иметь оправдание. Самооправдания, как правило, придумываются задним числом. Мы все хотели бы списать наши ошибки на бессонницу, холод, больную собаку, но такие самооправдания слишком очевидны и свои корыстны, и все понимают, что человек оправдывается. Мы и сами это понимаем. Отговорки не уменьшают диссонанс, они слишком прямолинейны. Создание препятствий самому себе более хитрая штука. Человек не изобретает самооправдание после события, а активно создаёт их заранее. Это своего рода упредительная стратегия, уменьшающая когнитивный диссонанс. Если студенты проваливали выпускной экзамен, они говорили: "Я не виноват, это всё выпивка". Была у их стратегии и другая цель. Даже сдав экзамен, они всегда могли оправдать алкоголем низкую оценку. Феномен самопрепятствования сперва может озадачить. Молодые спортсмены вдруг перестают тренироваться за пару недель до важных соревнований, менеджеры спустя рукава следят за созданием важнейшего рекламного ролика и даже не читают сопроводительных материалов, блестящие студенты решают напиться накануне выпускного экзамена. Но посмотрите на самопрепятствование сквозь призму фиксированного мышления, и всё станет на свои места. Именно потому, что речь идёт о чём-то важном, люди боятся неудач как огня и отчаянно нуждаются в альтернативном объяснении провала. Один психолог сказал: лучше признаться в мелкой ошибке, я напился, чтобы избежать признания в чём-то более существенном. Я не столь умён, как мне хочется. В интереснейшем эксперименте, проведённом психологами Стивеном Берглоссом и Эдвардом Джонсоном в 1978 году, Студентам нужно было сдать экзамен. Накануне студентов спросили, не хотят ли они принять наркотик, который замедлит их мышление. Казалось бы, никто в здравом уме на такое не согласится, к чему уменьшать шансы успешно сдать экзамен. Однако большая доля студентов согласилась принять наркотик. Некоторым наблюдателям это могло показаться безумием, но для доктора Бертлсона ничего неожиданного тут не было. Он и сам экспериментировал с наркотиками как раз перед сдачей решающего экзамена в школе. От юного Берглоса ожидали самых лучших результатов. Его самооценка напрямую зависела от набранных баллов. Наркотики великолепно объяснили бы провал на экзамене. Ряд психологов утверждает, что у самопрепятствования есть краткосрочные плюсы. Если вам удается списать неудачу на, скажем, обильное возлияние, ваша самооценка не пострадает. Но главный урок тут всё-таки в другом. Что толку в сохранении самооценки, если она столь хрупка, что не в состоянии ей пережить неудачу. И вернёмся к хирургам из начала нашей книги. У них было здоровое эго. Им посчастливилось получить недешёвое образование и впечатляющие дипломы. Их хвалили коллеги и пациенты, именно по этим причинам их профессиональная культура столь опасна. Часто хирурги делают всё, чтобы защитить своё эго, потому что не могут признать им тоже свойственно ошибаться. Самооценка как психологическое качество сильно переоценена. Она может побуждать нас ставить под удар возможность обучения, если мы не хотим выглядеть людьми, которые могут ошибаться. Нам нужно пестовать в себе упорство, способность глядеть в лицо неудачи и учиться на ошибках. В конечном счете только упорство приводит к развитию. 30 июня 1998 года жизнь Дэвида Бэкхэма изменилась навсегда. Ему было 23, и он играл за Англию на своем первом чемпионате мира в Сент-Этьене в Центральной Франции. Англии нужна была победа над Аргентиной, чтобы обеспечить себе место в четвертьфинале. Счет был ничейный 2-2. Больше 20 миллионов соотечественников Бекхэма включили свои телевизоры. Десятки тысяч следили за игрой непосредственно на стадионе. Мечта футболиста представлять на поле свою страну сбылась. На 3-й минуте второго тайма Бекхэм был в центре поля и получил сильный удар сзади. Диего Симеона, игрок аргентинской сборной, пнул Бекхэма коленом в спину, и тот упал ничком. Симеоне дернул Бекхэму за волосы, после чего похлопал его по голове. Бекхэм среагировал моментально, попытавшись задеть соперника ногой. Его нога сдвинулась чуть больше, чем на полметра, и едва коснулась Симеоне, но аргентинец упал на спину, схватившись за бедро. Бекхэм понял, что совершил ужасную ошибку, и приготовился к худшему. Судья показал красную карточку, и футболиста буквально скрутило от негодования. Английская сборная проиграла матч по пенальти. Бекхэм, который остаток игры провёл в раздевалке, понимал, что его будет ругать британская пресса. Однако ничто не могло подготовить Бекхэма к буре, которая обрушилась после матча на него и его семью. На завтра сборная вернулась в Лондон. Уже в аэропорту Хитроу 23-летний Бекхэм не смог укрыться от фотокамер и журналистов. Ему присылали пули в конвертах. Его чучело повесили на фонарном столбе и сожгли. Одна из центральных газет превратила его лицо в мишень для дротиков. На первый матч следующего сезона Бекхэм, игравший за Манчестер Юнайтед, вынужден был ехать в сопровождении полицейского. Всякий раз, когда он касался мяча, фанаты яростно о свистивали молодого футболиста. Он совершил мелкую ошибку, отреагировав на подлые действия соперника на чемпионате мира, И теперь с ним обращались почти как с преступником. Многие комментаторы сомневались в том, что Бекхэм останется с командой на весь сезон. Один журналист написал: "Карьера Бекхэма под угрозой. Никто не упрекнёт его, если он уйдёт". Но Бекхэм не ушёл. Более того, тот сезон стал для него лучшим в карьере. Манчестер Юнайтед выиграл золотой хет-трик, стал победителем Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Первый и пока что единственный английский клуб, которому это удалось. По итогам сезона Бекхэм занял второе место среди игроков года FIFA, уступив бразильцу Ривалдо из Барселоны и обогнав Ботес Туту, Зидана, Виери, Фигу, Шевченко и Рауля. Его достижения впечатляли. Он сделал 16 результативных передач в играх Премьер-лиги и 7 в играх Лиги чемпионов. Он забил важные мячи, включая первый гол в ворота Арсенала в переигровке полуфинала Кубка Англии и уравнивающий гол в последней игре сезона Премьер-лиги против Тоттенхэм Хотспур. Он также сделал обе голевые передачи с углового в дополнительное время в матче Лиги чемпионов, когда команда Манчестер Юнайтед в последний момент увела чемпионский титул из-под носа Баварии. Бекхэм играл блестяще. Но давайте вспомним о самой первой игре сезона. Манчестер Юнайтед против Лестер Сити. Команда Бекхэма проигрывала со счётом 2:1, когда получила право на штрафной возле ворот противника. Это был великий момент, если вспомнить то, что произошло в Сант-Этьене. Всю игру Бекхэма о свистивали фанаты Лестера. Потом он рассказывал, что его трясло, когда он готовился бить по мячу. Однако стоило ему отступить на шаг, чтобы ударить Как всё изменилось, Бэкхэм говорил. И только когда я отступил, чтобы пробить штрафной, моя сила воли окрепла. Было так просто думать о плохом, переживать о последствиях, но я почувствовал сталь внутри себя. Отчасти это случилось благодаря потрясающей поддержке фанатов Манчестера, но также это были годы и годы практики, тысячи штрафных ударов, которые я бил в дождь, снег и слякоть. Они дали мне уверенность в себе. Неприятности редко бывают такими публичными, как у Бекхэма в Сент-Этьене. Однако наша реакция на неприятности, наша способность оправиться от неудач, целиком зависит от того, как мы расцениваем свой промах. Означает ли ошибка, что нам недостаёт умений, что мы не годимся для этой работы? Люди с фиксированным мышлением ответят да. Помехи выбивают их из колеи, Часто люди они теряют силу воли и пытаются избежать обратной связи, даже когда могут узнать из неё что-то полезное. Но если смотреть на неудачу как на возможность чему-то научиться, если доверять практике как средству одолеть преграды, нашей мотивации и вере в себя ничто угрожать не будет. Тогда неудачи позволят нам адаптироваться и развиваться, и неважно, о чём идёт речь. облучшение конструкции пылесоса, создание новой научной теории или успешной футбольной карьеры. «Мне пришлось не сладко, но я вынес из той ситуации ценный урок», — сказал мне Бекхэм. «Это главное в жизни, разве нет?»